Генри Катнер Голос Амара Не вынимая сигары из зубов, но держа ее под безопасным углом, Терренс Лаудзе Макдаф приник глазом к дырке в занавесе и внимательно оглядел аудиторию. «Дело на мази», – буркнул он под нос. «А может, все-таки нет». У меня странные чувства, будто по спине взад-вперед ползает мокрый мышь. Жаль, что нельзя отправить к ним девчонку с малой виги, чтобы выступила вместо меня. Ну ладно, иду. Когда занавес начал медленно подниматься, он приосанился и весело начал. Добрый вечер всем! Я счастлив видеть так много любознательных существ, собравшихся сегодня здесь, на самом зеленом из альдебаранских миров. Послышались приглушенные крики, смешанные с запахом пижмы, характерным для альдебаранцев, а также с запахами многих других рас и видов. На Тау Альдебарана как раз наступило время лотереи, и знаменитое торжество, заключавшееся в подсчете семян в первом плоде с фиги, привлекло сюда ловцов удачи со всей галактики. В зале был даже землянин со спутанной гривой рыжих волос. Он сидел в первом ряду и с грозной миной смотрел на Макдафа. Трудом избегая его взгляда, Макдаф торопливо заговорил. Леди джентльмены и альдебаранцы, я предлагаю вам мой универсальный радиоизотопный гормональный омолаживающий эликсир, бесценное средство, которое вернет вам утраченную молодость за вполне умеренную цену, не превышающую ваших финансовых возможностей. Какой-то предмет просвистел над головой Макдафа. Его тренированное ухо выловило из гомона межзвездных языков несколько знакомых слов, и он понял, что чувство собравшихся далеки от одобрения. «Этот тип мошенник! С места мне не сойти!» – орал рыжеволосый землянин. Автоматически уклонившись от перезрелого плода, Магда взглянул на него. «Ага!» – подумал он. «Интересно, как он сообразил, что эти карты креплены для инфракрасного света?» Воздев руки в театральном жесте, словно прося тишины, он сделал шаг назад, пнул рычаг люка и мгновенно исчез под полом. Зрители взревели от разочарования и ярости. Быстро скользя среди старых декораций, Магда слышал над головой топот многочисленных ног и лап. «Опять прольется хлорофил, бормотал он часть, что есть мочи. «Все неприятности с этими альдебаранцами, из-за того, что в глубине души они так и остались овощами. Никакой этики, одни рефлексы». На бегу он споткнулся о полупустую банку прогестерона, гормона необходимого, если олень, то есть клиент, был из птиц или млекопитающих. «Дело наверняка не в гормонах», – вслух рассуждал Макдаф, пинком отбрасывая банку в сторону. «Все из-за того изотопа». Напишу рекламацию фирмы в Чикаго. «Каковы халтурщики? Следовало предвидеть, что их продукт никуда не годен при такой-то низкой цене. Три месяца и все». Еще и двух недель не прошло, как я продал первую бутылку. «Только-только рассчитался с долгами! Только-только появилась надежда на прибыль!» Последние слова он произнес уже серьезно. В этот вечер универсальный радиоизотупный гормональный омолаживающий эликсир должен был принести Макдафу первые деньги. Алчность альдебаранских чиновников имела размеры редкие для существ, родившихся на огороде. Где теперь быстро достать денег, чтобы получить место на корабле? Все указывало на то, что дальнейшее пребывание на планете нежелательно. «Они неприятности!» — пыхтел Макдаф, несясь по коридору. Он выскочил наружу и предусмотрительно перевернул штабель пустых ящиков, преграждая преследователям дорогу. Из-за образовавшейся баррикады послышались яростные вопли. «Ну, прямо Вавилонская башня!» — сказал он сам себе, переходя на рысь. «В этом главная трудность галактических путешествий. Слишком много легко возбудимых рас». Низко пригнувшись, он торопливо удалился с места происшествия, продолжая негромко комментировать его, поскольку имел обычай думать вслух. Впрочем, чаще всего это бывали похвалы в свой собственный адрес. Убедившись, что оказался на безопасном расстоянии от толпы, пылающей жаждой мести, он замедлил шаги, вошел в небольшой ломбард и потратил несколько монет из своих скромных запасов. Взамен он получил небольшой потертый чемодан, содержавший все необходимое для поспешного бегства с планеты. Все, кроме самого главного. У Макдафа не было билета. Если бы он предвидел, каких размеров достигли Натао Альдебарана коррупции и подкуп, он наверняка взял бы с собой побольше денег на взятки. Но он хотел поспеть большому фестивалю с Фиги, и времени на тщательную финансовую подготовку не хватило. Несмотря на это, он не терял присутствие духа капитан Мастерсон Сатера Саттера был его должником, и его корабль должен был стартовать завтра утром. «Может, и удастся что-нибудь сделать, невесело подумал Магдаф, шагая по улице». «Нужно подумать, но прежде всего АО». «АО, девушка с малой веги с выдающимися телепатическими способностями, могла бы стать превосходным фасадом, разумеется, в переносном смысле до мигернации Магдафа». Одних денег здесь мало. Даже если я сумею уговорить АО, останется проблемой ее опекуна. Опекуном девушки являлся алголианин спу Это была уменьшительная фонетическая форма. Настоящее имя произнести просто невозможно. Магдав позаботился о том, чтобы быть в курсе его дела, потому знал, что Алгалианин уже два дня играет в кости недалеко от центра города в Мельнице Счастья возле ультрафиолетового фонаря. По-видимому, противником его по-прежнему был бургомистр Альдебаран-Сити. «Более того», — рассуждал Макдаф, — «у Эспу и АО здесь билеты на Сатур. «Прекрасно. Решение очень просто. Мне нужно только присоединиться к игре, выиграть АО и оба билета, после чего отрести этой чертовой планеты со своих ног». Небрежно размахивая чемоданом, он быстро шагал по улицам, по-прежнему слышав долины растающие шумы, вскоре уже стоял у дверей мельницы счастья возле ультрафиолетового фонаря. Низкий арочный вход был закрыт кожаными портьерами. Магдаф остановился на пороге и оглянулся, удивленно отметив, что в городе царит невероятная суматоха. Подсознательное чувство вины и самолюбия заставили его на мгновение подумать, что это из-за него. Однако, поскольку за всю свою долгую карьеру он лишь однажды вызвал против себя гнев жителей целой планеты, продав им землю, Магдаф решил, что, вероятно, где-то пожар. И так он раздвинул портьеры и вошел, поглядывая, нет ли где-нибудь поблизости Ангуса Рэмсия. Это, как без труда догадается читатель, был рыжеволосый мужчина, порочивший Макдафа в театре. А ведь он сам настаивал на покупке бутылки эликсира», — подумал неудачливый изобретатель. «Нет, его тут нет, но зато есть Эспу. Я давал ему тысячу возможностей воспользоваться моим великодушием и продать, а он, но он не захотел. Пусть теперь пеняет на себя». Напрягая мышцы своих узких плеч, приходится признать, что фигурой Магдаф несколько напоминал грушу, он пробился в угол зала, где Эспу горбился над зеленым столиком вместе со своим напарником, бургомистром. Новичку в космосе могло бы показаться, что это просто невинная партия в кости между одним из местных жителей и Амаром. Однако Магдаф был истинным космополитом. Уже при первой встрече с Эспу несколько недель назад он разглядел в нем достойного и опасного противника. Все алголиане опасны и известны своей склонностью к ссорам, неожиданным вспышкам ярости и обратной шкалой чувств. «Это невероятно», – рассуждал Магда, вглядываясь в СУ. «Они чувствуют себя хорошо, только если ненавидят кого-нибудь. Чувства удовольствия и боли поменялись у них местами. Алголиане культивируют ярость, ненависть и жестокость, и потому достойны сожаления». Спу, упершись в стол покрытым и локтем, тряхнул кубок перед носом противника. Поскольку облик альдебаранских овощей хорошо известен благодаря популярности их видеопрограмм, мне незачем описывать бургомистра детально. Магдаф упал на ближайший стул, держа чемоданчик на коленях, открыл его и торопливо посмотрел содержимое, куда среди прочего входили колоды игральных карт, несколько слитков плутония, не стоивших ничего, и множество бутылочек с образцами гормонов и изотопов. Имелась там и небольшая пробирка с литейской пылью, этим неприятным наркотиком, действующим на психокинетическую обратную связь. Подобно тому, как повреждение мозжечка ведет к неспособности принимать какие-либо решения, литейская пыль нарушает механизм психокинеза. Магдаф решил, что небольшая путаница в психике эспу может показаться полезной и с этой мыслью принялся внимательно следить за игрой. Алголианин повел по столу взглядом своих глаз, сидящих на подвижных стебельках. Складчатые перепонки вокруг его физиономии стали бледно-синими. Кости покатились. Выпало семь. Мембраны Эспу позеленели, одна из костей еще раз дрогнула, покачнулась и перевернулась, давая единицу. Довольный алголианин щелкнул клешнями, бургомистр у отчаяния заломил руки, а Магдав с криком восхищения наклонился, чтобы похлопать по спине Эспу и высыпать содержимое пробирки в его стакан. «Коллега!» — восторженно обратился он к Амару. «Я пересек галактику из конца в конец, но еще никогда!» фыркнул эспу, собирая выигрыш, а потом добавил, что не продал бы АО, даже если бы мог. «Так что вали отсюда!» — закончил он, презрительно щелкая клешнями перед носом Магдафа. «Почему ты не хочешь ее продать?» — допытывался тот. «Хотя продать в данном случае неподходящее слово. Я имею в виду...» Тут его осенило, что Алгалианин уступил АО-бургомистру. Магдаф удивленно уставился на эту выдающуюся личность, которая явно чувствовала себя неважно. «Простите, не узнал вашей милости», — сказал Макдаф. «Я, видите ли, с трудом различаю представителей негуманоидных рас». «Правильно ли я понял, Эспу, ты сказал, что продал ее бургомистру?» «Насколько я помню, правительство Малой Веги лишь отдает в аренду подходящим опекунам». «Эспу отказался от опеки в мою пользу», — поспешно заметил бургомистр. «И это была наглая ложь». «Убирайся!» — рявкнул Галианин. А вот и не получишь. Она — произведение искусства. «Твое знание французского великолепно для Амара», — тактично заметил Макдаф. «Что же касается этого прелестного существа, то в своем научном исследовании я собираюсь заняться прогнозированием настроений крупных скоплений народа. Как всем известно, жители Малой Вики обладают способностью ввергать слушателей в состоянии ошеломления. Имея на эстраде такую девушку, как АО, я мог бы обеспечить себе неизменный интерес аудитории». Его прервал резкий писк видеоприемника. Все посмотрели на экраны. Дополнительные аппараты для инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, установленные для гостей с различными типами зрения, тихо гудели. На всех видны были вытращенные глаза диктора, читающего сообщения. «Лига защиты морали уже собрала общее заседание!» Бургомистр начал было испуганно подниматься, но потом решил, что лучше остаться на месте. Судя по всему, совесть его была нечиста спрошенный об этом СПУ грубо посоветовал Магдаф убираться и скорбительно надулся при этом. Хи", бесстрастно ответил Магдаф, знавший, что бегает быстрее его. «Отвяжись!» Перепонки Алгалианина стали пурпурными от ярости. Прежде чем он успел что-либо сказать, Магдаф быстро предложил выкупить у него билет, а отчего сделать не мог бы, да и не собирался. «У меня нет ее билета!» — ряфнул Ламар. «Он у нее! А теперь убирайся пока!» Он поперхнулся от злости, закашлялся и осушил свой стакан. Не глядя на Макдафа, он выбросил в шестерку и подтолкнул стопку жетонов на центр стола. Бургомистр с нервным интересом взглянул на видеоэкран и тоже поставил. В этот момент приемник взвыл жутким голосом обозревателя. «Толпы демонстрантов движутся на резиденцию правительства! Разгневанный народ требует отставки нынешней администрации, обвиняя ее в коррупции и бездарности! Непосредственной причиной беспорядков явилось, вероятно, раскрытие махинации некоего Макдафа!» Бургомистр Альдебаран Сити подпрыгнул и бросился бежать, но СПУС схватил его клешня за полу сиртука. Видео продолжало жутко пищать, передавая точное описание изобретателя омолаживающего эликсира, и только дымка в зале защищала Макдафа от мгновенного опознания. Он стоял, терзаемый сомнениями. Рассудок подсказывал, что нужно поскорее уходить отсюда, но инстинктивно он чувствовал, что за столом вскоре произойдет что-то интересное. «Я должен идти домой!» — стонал бургомистр. «Дела необычайной важности!» «Ставишь, ао!» — допытывался Амар, многозначительно потрясая клешнями. «Ставишь, а? Ставишь? Ну, говори!» «Да!» — крикнул измученный бургомистр. «Да, да, да! Все, что хочешь!» «У меня рала шестерка!» — напомнил Эспу гремя кубком. Мембраны на его морде покрылись странными пятнами, а глаза беспокойно шевельнулись на подвижных столбиках. Вспомнив о литейской пыли и психокинезе, Макдаф начал медленно продвигаться к выходу. Алголианин взревел от удивления и ярости, когда увидел, как уже непослушные его воли кости легли, давая семь. Держась за горло, он схватил свой стакан и подозрительно заглянул в него. Игра кончилась. Мельница счастья содрогнулась от диких воплей омара, но Магдаф уже выскользнул наружу и быстро скрылся в холодном, насыщенном запахом пижмы мраке баранской ночи. «Как бы то ни было, мне по-прежнему нужен билет», — рассуждал он. «А также АО, если это возможно». «Иду-ка я во дворец с бургомистром, если меня не разорвут на кусочки», добавил он, сворачивая, чтобы разминуться с размахивающей факелами толпой, заполнявшей улицу. «Забавно», — бормотал Макдаф. «В такие минуты я горжусь, что принадлежу к цивилизованной расе. На Но... это вам не солнечная система». Он поспешно прополз под забором, пересек улицу и добрался до задних дверей роскошной резиденции из розового парфира. Ухватив молотоком, постучал в двери с красного дерева, с тихим шорохом открылся глазок, и Магдаф решительно взглянул на невидимого превратника. Сообщение от бургомистра, заявил он. У него неприятности, он послал меня, чтобы я незамедлительно привел ему девушку с малой веги. Это вопрос жизни и смерти, поспеши. Из-за двери донесся удивленный вскрики удаляющиеся шаги. Через некоторое время дверь открылась, явив бургомистра собственной персоной. Вот! воскликнул обезумевший от страха чиновник. Она твоя! Только забери ее отсюда поскорее! Я никогда в жизни не видел. Не спуни, тебя, ни ее. Я вообще никого не видел. Но эти безумные реформаторы, достаточно лишь тени подозрения, и я погиб! Погиб! Слегка удивленной неожиданной удачей, Магдаф быстро взял себя в руки. Можете на меня рассчитывать, сказал он несчастному овощу, когда стройную красивую девушку вытолкнули за порог. Она покинет того альдобарана завтра на рассвете. Я немедленно отвезу ее на борт Саттера. «Да, да, хорошо», — ответил бургомистр, безуспешно пытаясь закрыть дверь, чему мешала нога Магдапа. «Билет на корабль у нее?» «Билет? Какой билет?» «А, да, он прикреплен к ремешку на запястье. А, вот они идут, смотрите!» Перепуганный бургомистр захлопнул дверь. Магдаф схватил Ао за руку и вместе с ней нырнул в гущу кустов окружающих дворец. Секунды позже... Их поглотил густой туман и лабиринт улочек Альдебаран-Сити. В первой же подворотне Магдаф остановился и взглянул на АО. «На нее стоило посмотреть». Девушка стояла, не думая ни о чем. Ей незачем было думать. Она была слишком красива. Никому еще не удалось описать существо с малой веги. Вероятно, никогда не удастся. Электронные мозги выходят из строя, и ртуть застывает у них в клетках памяти при попытке анализа того неуловимого фактора, что превращает любого живого в соляной столб. К сожалению, вся эта раса, а значит и АО, не отличалась избытком интеллекта. Макдаф смотрел на девушку с чисто платоническим восторгом. Она идеально подходила для приманки. Мозги жителей Малой Виги излучают какие-то неизвестные волны, действующие гипнотически. Макдаф знал, что если бы АО была с ним час назад, он почти наверняка сумел бы успокоить разозленных покупателей и предотвратить беспорядки. Волшебное очарование АО могло бы успокоить даже Ангуса Рэмсея. Удивительно, но все контакты АО с противоположным полом имели исключительно платонический характер, разумеется, исключая представителей сильной половины населения Малой Веги. Всем остальным хватало одного ее вида. Честно говоря, зрение не имело с этим ничего общего, поскольку что у каждой расы свой канон красоты. Но все живые организмы одинаково реагировали на присутствие жителей Малой Веги. «Здесь что-то назревает, моя дорогая», — сказал Магдаф размашисто шагаем. Почему бургомистру не терпелось от тебя избавиться? Конечно, нет смысла спрашивать у тебя. Лучше давай проберемся на борт Сатора. Уверен, что капитан Мастерсон даст мне денег на билет. Сообразия раньше, наверняка бы уговорил бургомистра одолжить мне немного, а может быть, чуть-чуть побольше, добавил он, вспомнив явное чувство вины у этого благородного гражданина. Похоже, я упустил хороший случай. Ао грациозно перескочила через лужу, размышляя о более приятных и возвышенных вещах. Они уже подходили к космодрому, когда доносящиеся издалека звуки и зарева подсказали Магдафу, что толпа подожгла порфировый дворец бургомистра. «Это всего лишь овощ», — сказал он себе. «И все-таки я чувствую...» «О, Господи!» Он умолк, потрясенный». Перед ними раскинулся космодром, на котором сверкало толстое тело саптера Послышался рокочущий раскат, корабль прогревал двигатели. Толпа пассажиров бурлила на помосте перед ним. «Боже, они улетают, даже не сообщив пассажирам!» — воскликнул Макдаф. «А может, они дали извещение по видео?» «Да, пожалуй, так и было. Это осложняет дело. Капитан Мастерсон будет в рубке в комнате с надписью «Не мешать на двери!» «Старт корабля — дело сложное!» Как на того Альдебарана попасть на борт, имея на двоих только один билет? Двигатели угрюмо урчали, тяжелые полосы тумана ползли по черным и белым плитам взлетного поля. Магдав побежал, таща за собой АО. Есть идея, он. Во-первых, нужно пробраться на корабль, Потом они, конечно, проверят всех пассажиров, но капитан... Хм. Он внимательно взгляделся в офицера, стоявшего на конце помоста, проверявшего билеты и отмечавшего списки фамилии пассажиров. Путешественники, слегка встревоженные, двигались в образцовом порядке, видимо, успокоенные уверенным голосом офицера. Макдаф пушечным ядром ворвался на помост, таща за собой, а ой вереща во все горло. «Они идут!» — тревел он, продираясь сквозь толпу и опрокидывая по пути массивного жителя Сатурна. «Это второе восстание боксеров! Вторжение к Сириан! Все бегают и кричат «Альдебаран для альдебаранцев!» Волоча АОй яростно размахивая чемоданом, он буквально месил густую толпу пассажиров, бегал взад-вперед по помосту, распитывая стоявших в очереди и истошно крича... Офицеру Люка попытался его перекричать, но без особого успеха. Стараясь придерживаться приказа, он заверил, что пусть даже капитан ранен нет причин для беспокойства. Слишком поздно! завыл Макдаф, ныряя в центр быстро растущей толпы, поддавшейся панике. Слышите, что они кричат! Смерть чужеземцам! Кровожадные дикари! Слишком поздно! Слишком поздно! Добавил он, пробиваясь вместе с АО сквозь толпу. Закрывайте, люк! К оружию! Они уже здесь! В этот момент очередь рассыпалась, и перепуганные пассажиры различных рас бросились на штурм люка. Судорожно стискивая чемодан и АО, Магдаф возглавил атаку и секунды позже оказался вместе с остальными на корабле, оставив позади лежащих пластом офицеров. Торопливо проверив свое имущество, он пробежал по коридору, а затем перешел на быстрый шаг. Если не считать АО, вокруг никого не было. Издалека доносились чьи-то проклятия. «Паника имеет свои положительные стороны», — бормотал Макдаф. «У меня не было другого способа». «Что этот дурень говорил о капитане? Ранен?» Но «Есть ничего серьезного. Я должен выбить у него кредит». «Ну, моя дорогая, какая у тебя каюта?» «А, вот она. Отсек R». «Лучше укроемся до тех пор, пока не окажемся в космосе». «Слышишь сигнал?» «Это значит, что мы стартуем, и, следовательно, проверка билетов откладывается быстро в сетку АО». Он рывком открыл дверь каюты «Ар» и толкнул девушку к паутине волокон, свешивающихся с потолка, словно гамак. «Входи и жди меня!» — приказал он. «Я должен найти еще один гамак!» Тонкая сетка влекла АО, словно пена морской волны, сирену. В одно мгновение девушка скользнула в ее мягкое нутро, мечтательно глядя вдаль. «Очень хорошо!» — сказал Магдав сам себе. «Он вышел?» Закрыл за собой дверь и направился к каюте «Экс», которая, к счастью, не была заперта. Кроме того, никто не занимал единственного гамака. «Ну вот», — начал был Макдаф, — «это опять ты», — раздался вдруг знакомый голос. Макдаф быстро повернулся на пороге. На другой стороне коридора, в дверях соседней из АО каюты, стоял уже знакомый читателям Амар. «Какой сюрприз!» — сердечно сказал Макдаф. Мой старый друг Эспу. Единственный э, э, алголианин, которого я хотел бы. Закончить ему не дали. Выкрикивая, что-то, в чем с трудом можно было разобрать слова пыль и литейское, Эспу бросился вперед. Магдаф поспешно захлопнул дверь и повернул ключ. Снаружи послышался глухой удар и яростный скрежет. Наглое нарушение общественного порядка! Бормотал он про себя. Напор на дверь усиливался, на его заглушили звуковой и инфразвуковой сигналы, предупреждающие об экстренном старте. Дверь оставили в покое, скрежет клешней затих. Магдаф прыгнул в противоперегрузочную сетку. Устраиваясь в ее мягких волокнах, он надеялся, что сплочный алголианин не успеет вовремя к своему гамаку и ускорение размажет его по полу. Двигатели плюнули огнем. сатор покинул беспокойную планету и ее взбудораженных жителей. О неприятности Макдафа только начались. Пожалуй, пора уже объяснить, во что же невольно впутался Макдаф. Я уже упоминал мимоходом о таких, казалось бы, не связанных вещах, как семена с фиги и ксериане. В самых дорогих парфюмерных магазинах на самых роскошных планетах можно найти малюсенькие пузырьки, содержащие несколько капель жидкости соломенного цвета и украшенные знаменитой этикеткой «Сфиги номер 00». Эти духи из духов ценятся одинаково, независимо от того, продают их в обычные бутылочки или в платиновом флаконе, украшенном драгоценными камнями. Они настолько дороги, что по сравнению с ними «Кассандра», «Радость», «Патоу» и «Марсианская страсть» просто дешевка. Сфиги – растение эндемик Тау Альдебарана. Его семена охраняются так тщательно, что даже основным соперникам альдебаранцев ксирианам не удалось раздобыть их ни силой, ни хитростью, ни даже честной торговлей. Все знают, что ксериане продали бы свои души, или точнее душу, за несколько семян. Из-за сходства с термитами всегда имелось сомнение, обладает ли отдельный ксерианин разумом и волей, или же все представители этой расы являются клетками одного общего мозга, выполняющими приказы коллектива. Основная сложность со сфиги заключается в том, что цикл развития растения должен идти почти непрерывно. Семена теряют схожесть через 30 часов после снятия плода с растения. «Мягкий старт», — бормотал Макдаф, выбираясь из гамака. «Вряд ли СПУ получил хотя бы трещину в панцире». Он выглянул наружу, и в ту же секунду дверь по другую сторону коридора стремительно распахнулась, явив готового к броску алглианина. Макдаф отпрянул назад со скоростью испуганной газели. «Как крыса в ловушке», — бормотал он, рассказывая по каюте из угла в угол. «Где тут интерком?» Выпиющее беззаконие. Ага, вот он. Прошу немедленно соединить меня с капитаном. Говорит Макдаф. Терренс Лао Макдаф. Капитан Мастерсон, хочу поблагодарить вас за удачный старт. Превосходная работа. Я слышал, с вами случилось несчастье. Надеюсь, ничего серьезного. Интерком издал предсмертный хрип, набрал воздуха и изрек. Мак. Да. — Вас ранили в горло, — сочувственно предположил Макдаф. Однако к делу, капитан. У вас на борту опасный маньяк. Это алгелианский омар. Он совершенно спятил и караулит под моей дверью каюта «Экс», собираясь убить меня, если я выйду. Пришлите, пожалуйста, пару вооруженных людей. Из интеркома донеслись странные звуки, которые Макдаф принял за подтверждение. — Спасибо, капитан, — вежливо сказал он. — еще одна мелочь. Обстоятельства заставили меня прибыть на корабль в последний момент, и я не успел купить билет. Время поджимало, и, кроме того, я должен был позаботиться о девушке с малой Веги и защитить ее от гнусных посягательств ЭСПУ. Хорошо бы, если известие о ее присутствии в каюте Ар не дошло бы до этого Амара». Он глубоко вздохнул и доверительно произнес. «Произошли ужасающие события, капитан Мастерсон». Меня преследовала толпа, жаждущая крови. Эспу пытался обмануть при игре в кости, а Ангус Рэмси угрожал. Рэмсе? Возможно, вы слышали это имя, хотя оно наверняка фальшивое. Его с треском вышвырнули со службы за контрабанду опиума. Я уверен, кто-то постучал в дверь каюты и Макдаф на секунду умолк. Быстро сработано, капитан, сказал он. Полагаю, это ваши люди. В ответ послышались утвердительные бормотания и трубку положили. «О, сказал Макдаф и открыл дверь. Перед ним стояли двое членов экипажа в форме. По другую сторону коридора в открытой двери каюты стоял спу и тяжело сопил. «У вас есть оружие?» — спросил Макдаф. «Этот рак готов нас атаковать!» «Каюта-экс!» — «Каюта -экс», сказал один из мужчин. «Ваша фамилия Макдаф?» «Капитан хочет вас видеть». «Разумеется!» – ответил Макдаф, достал сигару и смело вышел в коридор, убедившись, однако, что один из стражников находится между ним и Эспу. Развязно срезая кончик сигары, он вдруг остановился, и ноздри его задрожали. «Идемте!» – сказал охранник. Макдаф не шелохнулся. Из открытой кабины Алгалианина доносился слабый восхитительный запах, словно дохнуло ветерком из рая. Макдаф, наконец, прикурил и торопливо двинулся по коридору, выпустив густой клуб дыма. «Идемте, идемте к капитану, я должен с ним повидаться!» «Тоже мне новость!» – сказал стражник, выдвигаясь вперед, тогда как второй сместился за спину Макдафа. Так они дошли до офицерских кают, и всю дорогу Макдаф с удовольствием разглядывал себя в зеркальных переборках. «Впечатляюще!» – бормотал он, выпуская клубы дым, душистого дыма. Конечно, не красавчик, но по-своему неплох. А живот – просто признак хорошего питания. А, капитан Мастерсон, отлично, мои дорогие, теперь вы можете оставить нас наедине и закройте за собой дверь. Ну, капитан! Он вдруг умолк. Мужчина за столом медленно поднял голову. Как наверняка поняли все, кроме самых глупых слушателей – Это был Ангус Рэмси. «Значит, контрабанда опиума!» – сказал он, скаля зубы в недобрую смешке. «Выброшен со службы?» «Ах ты, жалкий мошенник! Знаешь ли ты, что я с тобой сделаю?» «Бунт!» – пролепетал Макдав. «Что вы здесь делаете?» Давали экипаж и захватили Саттер?» от вам срок не сойдет! Где капитан Мастерсон?» «Капитан Мастерсон!» «Ответил Рэмси, с видимым усилием сдерживая гнев и забывая на момент о своей привычке пользоваться сленгом!» «Лежит в больнице на тауаль де Барана!» «Видимо, бедняга попал в руки разъяренной толпы!» «В результате капитаном Саттера стал я!» «И для меня имеет значение только одно! У тебя нет билета!» «Вы меня неверно поняли», — сказал Макдаф. «Разумеется, у меня был билет. Подымаясь на борт, я отдал его офицеру, этому интеркому совершенно нельзя верить». «Так же, как и твоему эликсиру бессмертия или некоторым игрокам, использующим карты, крапленные для инфракрасного света», — буркнул капитан Рэмси, многозначительно сжимая кулаки. «Вы ответите за нарушение личной неприкосновенности», — испуганно напомнил Макдаф. «У меня есть право, гражданина». «Верно», — согласился Рэмси. «Но у тебя нет прав пассажира на этом корабле, так что ты, жалкий клоун, будешь пахать за свой билет до первой остановки на Ксерии, а там получишь пинка под зад». «Я куплю билет», — пообещал Макдав. «Правда, сейчас это для меня несколько сложно. И если я поймаю тебя на надувательстве пассажиров или на азартных играх с кем-либо, ты сядешь в кутузку», — коротко сказал капитан. «Вышвырнули, да? За контрабанду опиума». «Ха!» Магдаф лихорадочно перечислял свои права, но Рэмси лишь злорадно посмеивался. «Если бы ты попался мне на Баране, сказал он, — я с удовольствием разорвал бы на куски твою жирную тушу. Сейчас придется обойтись тем, что ты будешь пахать с уборщиками. На этом корабле ты будешь честным, хоть сдохнешь с непривычки. А если ты думаешь о той девушке с малой Виги, то я все проверил, и стянуть у нее билет тебе не удастся». «Вы не смеете лишать ее опеки! Это бесчеловечно!» – крикнул Макдаф. «Шалван!» – гневно прервал его Рэмси, вставая. «Не берись за работу!» «Минуточку!» – сказал Макдаф. «Вы пожалеете, если не выслушаете меня!» «На этом корабле совершено преступление!» «Верно!» – ответил капитан. «И я уже просек, кто его совершил!» «Катись!» Он бросил в интерком несколько слов, и в дверях появились охранники. «Нет!» – Зарал, Макдаф, чувствуя неумолимое приближение тяжелой работы. «Это СПУ, Алгулянин. он...» «Если ты надул его, как и меня», – начал капитан Рэмси. «Это контрабандист!» – крикнул Макдаф, вырываясь из рук охранников, тащивших его из комнаты. «Он вывозит... он вывозит стиги с того Говорю вам, я учуял запах. У вас на борту контрабанда, капитан Рэмси». «Стой!» – приказал Рэмси. Поставьте его. Это что, новый прикол? Я унюхал его, упорствовал Макдаф. Вы же знаете, как пахнет фиги, тут не ошибешься. У него в каюте наверняка есть растение. Растение, задумался Рэмси. Вот тяна. Хм, ну ладно. Позовите сюда Эспу. Он опустился в кресло, пристально глядя на Макдафа. Тот бодро потер ладони. «Можете ничего не говорить, капитан. Не нужно извиняться за излишнее рвение ваших людей». «Разоблачив перед вами этого опасного преступника, я подвергну его перекрестному допросу, и он признается во всем. Разумеется, вы его арестуете, и каюта окажется свободной». «Я взываю к вашему чувству справедливости», ответил капитан Рэмси. «Заткнись». Грозно хмурясь, он вглядывался в дверь. Наконец она открылась и вошел Эспу. Он неуклюже направился к столу и вдруг заметил ненавистного врага. Мембраны на его физиономии мгновенно покраснели, а клешни поднялись для удара, судорожно щелкая. «Но-но, приятель!» – предупредил его Рамсей. «Вот именно!» – подхватил Макдаф. «Помни, где находишься!» «Все раскрылось, Эспу, и ложь тебе не поможет!» «Шаг за шагом мы с капитаном докопались до истины». «Ты продался к Сирианам, выкрал семена с фиги, и сейчас доказательство вины находится в твоей каюте». Рэмси задумчиво смотрел на Алгалианина. «Но?» – спросил он. «Подождите немного», – сказал Макдаф. «Когда СПУ убедится, что мы знаем все, он поймет бессмысленность забирательства. Позвольте действовать мне». Видя, что Магдафа не остановить, капитан буркнул что-то неразборчивое и взяв толстый тон справочника межзвездного права, принялся листать страницы. Эспу резко щелкнул клишнями. Неважный план, продолжал Магдаф. С самого начала, даже для меня, гостя Натау Альдебарана, Барана, было ясно, что администрация планеты насквозь продажна. Нужно ли и дальше искать ответ? Думаю, нет. Сейчас мы летим прямо на Ксерию, чьи жители много лет подряд всеми правдами и неправдами стараются порушить монополию альдебаранцев. Он с негодованием ткнул сигарой в сторону Алгалианина. Купленный ксерианами, ты прибыл на Атаву Альдебарана». Сам подкупил несколько высших чиновников, добыл семена фиги и перехитрил таможенников. Подарив бургомистру Аот, изручил с его тайной поддержкой. Можешь пока не отвечать, поспешно добавил он, желая продлить свой триумф. С. пу вдруг вспомнил кое-что и из горла его вырвался булькающий звук литейская пыль ага Алголианин бросился на Макдаффа, а тот поспешно отступил за стол вызовите своих людей капитан посоветовал он он совсем спятил нужно его разоружить алголианину можно разоружить только расчленив рассеянно ответил рэмси отрываясь от параграфов и статей я вижу ты не оправдываешься С. пу «А как он может оправдываться?» – вмешался Макдаф. «Этот близорукий мерзавец посадил семена в своей каюте и даже не поставил там нейтрализатор запахов. Глупцов не стоит жалеть!» «Ну?» – спросил капитан с непонятным сомнением. Эспу тряхнул узкими плечами, многозначительно хлопнул хвостом о пол и разъявил пасть, изображая улыбку. «Сфиги?» – спросил он. «Конечно! Ну и что?» Сам признался, восхитился Макдаф. Больше ничего не требуется. Берите его. Мы и поделимся наградой, если она будет, капитан. Нет, решительно ответил Рэмси, откладывая справочник. Ты снова влип Макдаф, потому что не знаешь межзвездного права. Мы находимся за пределами зоны ионизации Тау барана и, значит, вне ее юрисдикции. Все остальное просто треп, однако значение этого параграфа совершенно ясно. «Альдебаранцы сами должны были следить, чтобы никто не выкрал у них семена фиги. и если уж не могли этого сделать, то мне это и подавно наплевать». «Честно говоря, я не могу. Это противоречит закону». «Вот именно!» — самодовольно ответил Эспу. Макдаф вздохнул. «Вы потворствуете контрабанде». «Ко мне не подкопаешься!» — сказал Алгелянин, делая в сторону Макдафа оскорбительный жест. «Он прав», — признал Ремсей. «Закон говорит об этом совершенно однозначно. Что касается моего к этому отношения, то Эспу может держать у себя сфиги, маргаритки и даже у задумчиво добавил он. Амар фыркнул и повернулся к двери. Магдаф умоляюще положил руку на плечо капитана. «Но он мне угрожал! Моя жизнь в опасности! Взгляните на его клешни!» «Да, неохотно», — сказал Ремсей. «Ты знаешь, что грозит за убийство, СПУ? «Хорошо. Приказываю тебе не убивать этого жалкого мошенника. Я вынужден придерживаться устава, поэтому смотри, чтобы я или кто-нибудь из команды не поймал тебя на месте преступления. Усяк!» СПУ похоже, все усек». Он хрипло засмеялся, щелкнул клешнями и выкатился из комнаты, весело раскачиваясь на ходу. Оба охранника стояли под дверью. «Сюда!» — приказал им Рэмси. «У меня есть для вас работа. Отведите этого зайца к уборщикам, и пусть старший им займется». «Нет! Нет!» — заверещал Макда в пятясь. «Только троньте меня!» «Отпустите! Я не пойду! Отпустите меня!» «Капитан, я, я требую! Капитан Рэмси!» Прошло несколько дней, разумеется, бортового времени. у по-прежнему лежала, свернувшись в своем гамаке, погруженная в сонные видения. Где-то под потолком послышалось сопение, скрежет и покашливание, а затем за решеткой вентиляционного отверстия появилось лицо Макдафа. «Эх, моя маленькая подружка!» «Приветствовал он ее!» «Так вот где ты!» «Мне теперь приходится ползать по вентиляционным каналам, словно какому-то фагоциту!» Он внимательно осмотрел густую сетку. Приварено, как и везде. «Во всяком случае, я хоть вижу, что к тебе хорошо относятся, моя дорогая!» Он вожделенно уставился на обильно заставленный поднос с завтраком. А он мечтательно смотрел в пространство. «Я отправил сообщение!» – продолжал голос из глубины стены. «Продал несколько ценных семейных реликвий, которые были при мне, и набрал достаточно денег, чтобы послать телеграмму по льготному тарифу. К счастью, мое удостоверение журналиста еще сохранилось. Среди обширной коллекции документов Макдафа можно было найти что угодно. Вплоть до членского билета клуба низкорослых любителей овсянки и маршей. Более того, я только что получил ответ. И теперь придется рискнуть, моя дорогая. Сегодня в кают-компании объявят условия лотереи. Я должен там быть даже под угрозой ареста или избиения. Это будет нелегко. Можно сказать, я пал здесь жертвой всех возможных оскорблений, за исключением... «Какая наглость!» – воскликнул он вдруг. Веревка, обвязанная вокруг ноги, натянулась и потащила его в глубь шахты. Крики Макдафа быстро удалялись. Слабеющим голосом он сообщил, что в кармане у него бутылка битетропенто-трихлорофеноксиуксусной кислоты, которая может разбиться и угрожать его жизни. После этого все стихло. АО осталось невозмутимой, почти не заметив недолгое присутствие Макдафа. Да, философски заметил этот последний, удирая по коридору от твердого носка ботинка инспектора контроля атмосферы. Справедливость слепа. Вот тебе благодарность за сверхурочную работу, по крайней мере, три минуты после конца рабочего дня. Зато теперь я свободен и могу приступить к делу. Пять минут спустя, ускользнув от инспектора и слегка почистившись, он смело двинулся в кают-компанию. «Очко в мою пользу», — рассуждал он. Спу, вероятно, не знает, что АО здесь. Когда он в прошлый раз гнался за мной, то все время жаловался, что из-за меня оставил ее на Альдебаране». «Увы, пока это мое единственное преимущество. А сейчас нужно затеряться среди пассажиров и не попасться на глаза Спу, капитану Рэмсию и остальной команде. Хотел бы я обладать способностями жителей ЦРС?» «Ну ладно». «Примечание автора» жителей Церес долгое время считали невидимыми. В конце концов, оказалось, что на Церес никто не живет. Осторожно продвигаясь в сторону кают-компании, Магдаф размышлял о преследующих его неудачах. Молниеносный темп, в котором он скатывался по лестнице общественной иерархии корабля, просто ошеломлял. «Хотите заставить Архимеда работать лопатой?» – спросил он. «Это все равно, что взвешивает слона на алиэнергических весах». Ему велели заткнуться и браться за лопату. Магдаф тут же принялся обдумывать лучший способ использования принципа рычага. Какое-то время у него занял точный расчет коэффициента влияния фоновой радиоактивности на альфа-волны мозга. «Иначе может случиться что угодно», – объяснил он им, продемонстрировал. «Черенок с треском сломался». По просьбе старшего уборщика Макдафа перевели на другую работу. Однако вскоре стало ясно, что знания, которыми он обладает, не включают сведений о глажении белья, смазывании гомеостатически-симбиотического контрольного механизма, обеспечивающего удобство пассажирам, равно как и умение проверять показатели рефракции биметаллических термостатов. Когда это было доказано на практике, его перевели в секцию гидропоники, где он устроил происшествие с радиоактивным изотопом углерода. Магдав говорил потом, что дело тут не в изотопе, а в гомиксении, точнее в применении этого инсектицида без мезы и назитола. Как бы там ни было, когда 30 квадратных футов тепличного ревеня принялись в результате мутации, вызванной гомиксеном, выделять двуокись углерода, Магдафа отправили прямо на кухню, где ему удалось подсыпать в суп гормон роста, что едва не привело к катастрофе. Сейчас он был не самым ценным работником секции контроля атмосферы и выполнял работу, которую никто другой заниматься не хотел. Все чаще чувствовал он запах с фиги. Ничто не могло замаскировать этого специфического аромата, проходящего с помощью осмоса сквозь клеточные фильтры, проникающего во все уголки корабля и в ноздри всех пассажиров. Пробираясь в кают-компанию, Макдаф отметил, что слово «сфиги» было на устах у всех, как он и предвидел. Он осторожно остановился на пороге зала, окружающего весь корабль по периметру наподобие пояса, или точнее галстука, так что пол везде поднимался в обе стороны. Идущий по этому залу чувствовал себя, как белка в колесе. «Какая роскошь!» – вслух подумал мордав. Его душа Сибари рвалась к столикам, заставленным всевозможными холодными закусками. Мимо проехал по своему рельсу подвижной бар, похожий на дворец изо льда. Оркестр играл звездные дни и солнечные ночи. Произведение вполне уместное на корабле, летящем в пространстве. А воздух наполнял чудесный аромат сфиги. Несколько минут Макдаф невозмутимо стоял у дверей, разглядывая толпу пассажиров. Он ждал появления капитана Рэмси. Наконец послышались возбужденные голоса, и пассажиры сбежали по наклонному полу салона, собравшись в одном месте. Прибыл капитан. Макдаф молниеносно растворился в толпе. С улыбкой на покрытом шрамами лице Рэмси стоял посреди кают компании. Он нигде не видел ни следа Макдафа, хотя время от времени из-за широкого тела представителей чешуи крылых с Плутона доносились чьи-то тихие комментарии. Капитан заговорил. «Как вы, конечно, знаете, мы должны установить правила лотереи». Возможно, кое-кто из вас впервые в космосе, поэтому мой заместитель объяснит, как это делается. Мистер Френч, пожалуйста. Мистер Френч, серьезный молодой человек, отгахтывался, помешкал и внимательно оглядел собравшихся, когда за спиной чешуи крылого пассажира кто-то захлопал в ладоши. К -к -к -к -к, спасибо, сказал он. Э -э -э многие, вероятно, знают принципы традиционной корабельной лотереи, когда пассажиры угадывали время прибытия судна в порт. Наши компенсационные системы, эффекторы и субтракторы ведут наш корабль настолько четко, что мы можем не сомневаться в точном времени прибытия на ксерию. «К делу, парень, к делу!» – произнес чей-то голос, и капитан Рэмси нервно посмотрел в сторону пассажира с Плутона. «Э – -э -э -да, продолжал мистер Френч. «Есть у кого-нибудь идеи?» «Угадывание даты на монете», – предположил кто-то, но его заглушил хор голосов, произносящих слово «сфиги». Фиги? спросил капитан Ремси, изображая удивление. Вы говорите о духах? Все рассмеялись. Слово взял житель Калиста, похожий на мышь. Капитан Рэмси!» – сказал он, а может устроить лотерею с семенами с фиги, как это делают Натау альдабарана Насколько я знаю, она заключается в угадывании числа семян в первом плоде сезона. Предсказать количество семян невозможно. «Иногда их несколько сотен, иногда несколько тысяч, и сосчитать их нельзя, не разрезав плода». «Если СПУ согласится...» «Позвольте мне убедить Алгалианина», — сказал капитан. Амару угрюмо поглядывал по сторонам и поначалу отказался, но потом согласился за половину выигрыша. Только очарование «Сфиги» и исключительный шанс рассказывать об этой лотерее всю оставшуюся жизнь заставили пассажиров смириться с такой беспардонной алчностью. В конце концов, все было оговорено. «Стюарды пройдут по кают компании», — сказал Рэмси, — «и раздадут карточки». На них нужно написать свою фамилию и предполагаемое число семян «Сфиги», а затем бросить в ящик. СПО, вы тоже можете принять участие, если захотите. Алгалианин захотел. Он не собирался упускать случай. После долгого раздумья он написал какое-то число, со злостью нацарапал свою подпись фонетическую и уже захотел удалиться, когда что-то еще более утонченное, чем запах сфиги, выцарилось в воздухе. Разговоры стихли, и все головы повернулись в одну сторону – Удивленный СПО огляделся, и его яростный рев несколько секунд метался между стенами кают-компании. стоявшей на пороге, АО не обратила на это внимание. Она вглядывалась своими прекрасными глазами куда-то вдаль, распространяя вокруг себя волны очарования. Ее присутствие подняло температуру всех живых существ в салоне, и ЭСПУ не был исключением. Как я уже говорил, хорошее самочувствие Алгелианина обычно выражается в безграничной ярости. «Моя!» – хрипел Амар, размахивая клешнями перед носом капитана. «Она моя!» «Держи свои клешни при себе, приятель, с достоинством», – ответил Рэмси. пошли к вон в тот угол». Попробуй-ка изложить свое дело повежливее. Вот сейчас давай. СУ потребовал АО и достал документ, подтверждающий, что он прибыл на Тау Альдебарана с девушкой, как ее опекун. Капитан Рэмси задумчиво потер подбородок. Тем временем бурлили пассажиры, бросая свернутые карточки в ящик. Запыхавшийся Макдаф выбрался из толпы как раз вовремя, чтобы вырвать девушку из клешней. «Полегче, а с угрозой произнес он. «Только тронь ее и пожалеешь». Сейчас за собой АО, он отскочил за спину капитана Рэмсея. «Так я и думал», — сказал офицер, грозя пальцем Мамару. «Не говорил ли я тебе, Макдаб, чтобы ты не приближался к пассажирам?» «Это нарушение закона!» — кричал Макдаб. «А он находится под опекой у меня, а не у этого уголовника». «И ты можешь это доказать?» — спросил Рэмсей. «У него-то есть свидетельство». Магдаф вырвал документ из клешни С и бегло просмотрел, смял и бросил на пол. Взор презрительно сказал он, обвиняющим жестом вынимая телеграмму. Читайте, капитан. Как видите, это отправлено правительством Малой Веги. Они утверждают, что АО была нелегально вывезена с планеты, и что именно Алгалианин подозревается в этом преступлении. Что удивился Рэмс? Минуточку, Эспу! Однако Амар уже торопливо пробирался к выходу. Рэмсей нахмурился, перечел телеграмму, потом оглядел зал и подошел к цифанскому прокурору, находившемуся среди пассажиров. После краткого разговора он вернулся, качая головой. «Я мало что могу сделать, Магдав, сказал он. «Это не нарушение межзвездного закона, увы. Я лишь могу отдать АО законному владельцу, а поскольку такого здесь нет...» «Ошибаетесь, капитан», — прервал его Макдаф. «Вам нужен законный опекун девушки, он перед вами». «Вот вторая часть телеграммы». «Что?» – воскликнул капитан Рэмси. «Вот именно». «Теренс Лао Дзе Макдаф». Так здесь написано. «Правительство Малые Веки приняло мое предложение стать локопарентис для АО «Протем». Ну, то есть опекуном временно. «Ладно», – неохотно согласился офицер. «АО останется под твоей опекой». «Тебе придется утрясать это с властями Наксерии, ибо не будь я, Ангус Рэмси, и ты вылетишь с корабля, едва мы только сядем. Можете драться там с ЭСПУ, а пока я не желаю видеть члена команды среди пассажиров. Шагом марш!» «Я требую уважения моих прав пассажира», — запальчиво произнес Макдаф, отступая на шаг. «Лотерея включена в стоимость билета, и я требую...» «Ты не пассажир, а не дисциплинированный член команды». «Ао, пассажирка!» — пискнул довольный Макдаф. Она имеет право участвовать в лотерее, не так ли? Ну, капитан, дайте же мне карточку. Ремсей пробормотал что-то сквозь зубы, но сделал знак стюарду. Пусть АО заполнит карточку. Вздор, сказал Макдаф. АО находится под моей опекой, и я заполню карточку вместо нее. Более того, если окажется, что каким-то чудом она выиграла, я буду обязан распорядиться этими деньгами в ее интересах, то есть купить нам обоим билеты на малую вегу. «Чему весь этот шум?» — смягчился вдруг капитан. «Если тебе повезет, если произойдет такое чудо!» Прикрывая рукой карточку, Магдав быстро заполнил ее, свернул и бросил в отверстие. Рэмси взял из стюарда ящик и запечатал его. «Честно говоря, — заметил Магдав, глядя на него, — меня угнетает атмосфера, царящая на сатаре». Глядя на потворство контрабанди, мошенничество адвокатов и азартные игры, вынужден заметить, капитан, что ваш корабль – гнездо порока. Идем, АО, поищем воздуха посвежее. АО лизнула свой большой палец и подумала о чем-то очень приятном. Может, о вкусе своего пальца. Этого никто никогда не узнает». Прошло немного времени. И берксонианского и Ньютоновского. Похоже было, что Магдафу недолго осталось пребывать на корабле. «Взявший меч от меча и погибнет», — сказал капитан Рэмси своему первому офицеру в тот день, когда Саттер должен был прибыть на Ксерию. «Я только удивляюсь, что Магдаф до сих пор ухитряется избегать клешней спух хотя постоянно крутится вокруг сфиги». Не пойму, чего он хочет добиться, торча у кабины алголианина с очутчиком йодистого натрия и спектроскопами. Чтобы он не написал на своей карточке, этого уже не изменить. Ящик заперт в моем сейфе. А если он найдет способ открыть его? Не найдет. Кроме часового замка, сейф контролируется альфа-волнами моего мозга. О, легок на помине. Смотрите-ка, кто к нам идет. В коридоре появилась приземистая, но ловкая фигура, на шаг опережавшая Алгелианина. Магдав тяжело дышал и, заметив офицеров, скользнул между ними, как цыпленок под на сетке. Ослепленный ненавистью, Амар щелкнул клешнями перед носом капитана. «Опомнись, человече!» — крикнул ему Рэмсей. Эспу что-то пробулькал и замахал в воздухе какой-то бумагой. «Много чести!» — извительно заметил из своего временного укрытия Магдав. «Это же просто Амар-переросток!» Стоит кому-то вырасти, как его относят к гуманоидам. Совсем снизили критерии. Так и лезет всякая шпана со всей галактики. Марсиане положили начало, а теперь уж не остановишь. Я понимаю, некоторый либерализм нужен, но ведь это оскорбляет достоинство истинных гуманоидов, когда гордым именем «человек» называют какого-то там «амара». Он ведь даже не двуногий. Честно говоря, даже то, как он носит свой панцирь, оскорбительно для общественной морали. Да ладно, это я так, к слову пришлось. Что это такое, СПУ? «Что за бумагу ты мне суешь?» Из бессвязного бормотания алгалианина офицеры поняли, что Макдаф уронил эту бумагу, удирая. Амар требовал, чтобы капитан внимательно прочел эти записи. «Потом», — ответил Рэмси, запихивая ее в карман, «Сейчас мы будем садиться на ксерию, и мне нужно в рубку». «Шагом, марш, Макдаф!» Макдаф повиновался с удивительной готовностью, по крайней мере, пока находился в поле зрения капитана. Хрипло ворча, Эспу двинулся следом за ним». Только когда капитан вынул бумагу из кармана и прочитал ее, он фыркнул и подал первому офицеру. На листе было написано «Задача. Определить, сколько семян находится в спелом плоде, в котором, кстати, не все семена могут уже быть сформированы. Обычный диапазон волн непригоден. Первый день. Попытка пометить сфиги радиоактивным изотопом, чтобы затем день за днем следить за его распадом и составлять графики. Неудача». Эспур оставил ловушку, явный признак преступного менталитета. Удалось ускользнуть. Второй день. Попытка подкупить Эспу эликсиром молодости. «Увы, я забыл, что алголиане презирают молодость. Маленькие мозги больше всего ценят крупные размеры. Эспу в ярости». Третий день. Попытка сфокусировать инфракрасное излучение на сфиге и измерить вторичное излучение акустическим интерферометром. Неудача. Эксперимент с окрашиванием клеток плода световыми волнами. Неудача. Четвертый день. Попытка впустить хлороформ в кабину СПУ. Неудача. Невозможно подобраться к плоду настолько, чтобы опробовать протонный ядерный резонанс. Начинаю подозревать, что СПУ повинен в том, что случилось с капитаном Мастерсоном на Тау барана Вероятно, подкрылся к нему сзади на темной улице. Все грубияны, трусы. Не забыть бы натравить на Эспу Сириан после посадки, но как? На этом дневник заканчивался. Френч вопросительно взглянул на капитана. «Я не знал, что МакДов использует такие научные методы», – буркнул Рэмсей. Это лишь подтверждает слова СПУ о том, что Макдаф пытается подобраться к сфиге. Однако до сих пор он не смог и впредь не сможет. А сейчас готовимся к посадке. И он удалился вместе с наступающим его на пятки первым офицером. Некоторое время в коридоре было пусто и тихо, потом на стене ожил интерком. Сообщение для всех. Внимание пассажиров и команды Саттера. Приготовиться к посадке. Сразу после нее пассажиры собираются в кают-компании и проходят таможенный досмотр. Там же будут сообщены результаты лотереи. Явка обязательна. Благодарю за внимание. Наступившую тишину нарушал лишь звук тяжелого вдыхания, а затем кто-то другой произнес. Тебя тоже касается, магда понял? Через 4 минуты Саттер опустился на ксерию. Протестующего «Макдафа» вытащили из каюты и приволокли в салон, где уже собрались все пассажиры. Явились ксерианские чиновники и, с трудом скрывая радость, бегло просматривали документы пассажиров и без особого рвения обыскивали корабль в поисках контрабанды. Ясно было, что их интересуют только сфиги. Среди кают компании установили стол, а на него сфиги. Каждое растение в отдельном горшочке. Полные золотистые плоды свисали света, веток, отблеск их пушистой кожицы доказывал, что они созрели. Вокруг расходился небесный запах. Эспу стоял на страже, время от времени обмениваясь фразами с начальником ксериан, который уже успел прикрепить присосками медаль к панцирю Алгалианина. «Какая наглость!» — кричал, вырываясь Макдаф. «Мне нужно было всего несколько минут, чтобы закончить важные исследования!» «Перестань щелкать клювом», — сказал ему капитан Ремсей. «Я лично с наслаждением вышвырну тебя из саптера». «И оставите меня на милость этого Амара! Он же меня убьет! Я взываю к нашей гуманитальной общности!» Капитан Рэмси коротко посвящался с начальником к Сириан, и тот кивнул. «Вы правы, капитан», — сказал он, или, если быть точным, сказала «оно». «По нашим законам, должники отрабатывают долг, и телесные повреждения наказываются в зависимости от степени их тяжести различными денежными штрафами. Разумеется, за убийство мы наказываем смертью. А почему вы спрашиваете?» «Это относится и к ЭСПУ», — продолжал расплачивать капитан. «Конечно», — ответил ксерианин. «Вот видишь», — многозначительно заметил Рэмси и Макдафу. «Хорошо. Он будет так богат, что сможет позволить себе заплатить за удовольствие и изуродовать меня. А у меня так легко появляются синяки». «Но он, по крайней мере, не убьет тебя», — успокоил Рэмси. «Это будет для тебя уроком, Макдаф». «Ну, раз так, то я хотя бы приложу ему сначала», — сказал Макдаф, вырвал у ближайшего пассажира толстую трость и с треском обрушил ее на панцирь Амара. Алгалианин издал жуткий свист и, взъярившись до безумия, бросился на Макдафа, который, пользуясь тростью, как рапирой, отступал, не переставая, однако, наносить удары. «Ну, иди сюда, ты холодная закуска!» – выкрикивал он. «Давай разберемся!» «Бей, Макдаф!» – подбадривал эрудиц Ганимеда. «Стоять!» – ряпкнул капитан Рэмси, созывая своих людей на помощь. Однако ксириане оказались первыми и быстро воздвигли стену между дерущимися. Потом один вырвал трость из руки Макдафа. «Если он тебя ранил, Эспу, то выплатит штраф», – сказал начальник. «Так гласит закон. Ты ранен?» По звукам, издаваемым Амаром, можно было понять, что нет. Ксирианское право не учитывает оскорбленного достоинства. Термиты — существа не шибко гордые. «Давайте, наконец, закончим», — сказал капитан Рэмси, разозленный разгромом своей кают-компании. «Только три пассажира выходят здесь. АО, Спу и Магдаф». Магдаф огляделся, нашел АО и поспешно спрятался за ее спиной. «Кстати», — сказал ксирианин, — С.У. рассказал мне о лотереи. Мы не возражаем, но с условием, что ни один нексирианин не подойдет к столу. Я лично сосчитаю семена. Хорошо, согласился Рэмси, беря запечатанный ящик и отходя в сторону. Когда вы разрежете самые большой плоты и семена, я открою ящик и назову победителя. Подождите, воскликнул Макдаф, но никто не обратил на него внимания. Начальник сериан поднял со стола серебряный нож выбрал самый крупный, спелый плод с фиги и старательно разрезал его пополам. Половинки упали на стол, демонстрируя идеальную внутренность без семян. Тревожный крик сериан эхом отразился от стен зала. Серебряное лезвие засверкало, рассекая плод на мелкие кусочки, однако в кремовой мякоти не нашлось ни единого семечка. Что случилось, допытывался Магдаф. Нет семян? Это обман. Я никогда не верил этому Эспу! Он пыжился, как. Тихо, холодно остановил его к Среди общего молчания и растущего напряжения он поднял серебряный нож еще раз. Нет семян? спросил капитан Ремси, когда был вскрыт последний плод. Ксирианин молчал, поигрывая ножом и пристально глядя на СФУ. Лгалианин казался таким же удивленным, как все остальные, однако, как громко заметил Макдаф, с самарами ни в чем нельзя быть уверенными. Капитан Рэмси отважно нарушил молчание, вышел вперед и напомнил чиновникам, что он представляет здесь ГБР. «Без проблем», – холодно ответил Ксирианин. На борту вашего корабля, капитан, мы ничего не можем сделать. «Этот там мне с вас не понравился», – торжествующе заявил Макдаф. «Взял у вас деньги и стакнулся с альдебаранцами!» «Мошенник!» «Поспешный бег с альдебараны и всем известная склонность к литейской пыли!» Яростно взрывев, С.У. бросился на Макдафа, который в последний момент успел выскочить через открытый люк в слабый свет ксирианского дня. С.У. погнался за ним, громко ругаясь. Мембраны его пылали пурпуром. Начальник Сириан мгновенно отдал приказ, и остальные ксериане выбежали следом за ними. Снаружи донеслись странные звуки, и вскоре появился запыхавшийся Макдаф. Один. «Странные существа эти алгалиане доверительно обратился он к начальнику, качая головой. «Я вижу, ваши люди задержали Эспу». «Да», – ответил термит. «За пределами корабля он подпадает под нашу юрисдикцию». Так я и думал, – буркнул Макдаф, медленно подходя к АО. «Минуточку», — сказал Рэмси Сирианину. «вы не...» «Мы не варвары», — с достоинством ответил тот. «Мы дали спу 15 миллионов космических кредитов за эту работу, и он нас обманул. Если он не сможет отдать эти 15 миллионов плюс проценты, то будет их отрабатывать. А час работы на Ксерии. Тут Макдаф нервно сглотнул. «Стоит одну шестьдесят кредита». «Это абсолютно противозаконно», – сказал Рэмси. «Но меня уже не касается. Макдаф, хватит лыбиться. Ты тоже выходишь на Ксерию не забыл? Советую не становиться на пути Уэспу». «Я думаю, он будет слишком занят», – вежливо ответил Магдаф. «Мне неприятно напоминать такому опытному офицеру о его обязанностях. Но вы забыли об одной мелочи – лотереи». «Что?» Рэмси пустым взглядом уставился на истеченный плод. «Лотерея, разумеется, отменяется!» Здор прервал его Макдаф. «Никаких уверток! Можно подумать, что вы стараетесь заначить выигрыш!» «Да ты спятил! Какой выигрыш?» «Лотерея заключалась в том, чтобы угадать количество семян с фиги, если плод пуст!» «Надеюсь, ни у кого нет возражений!» «У меня есть!» – крикнул Макдаф. «От имени моей подопечной требую публично прочесть все карточки!» «Не сходи с ума!» – не сдавался капитан. «Если ты хочешь отсрочить момент, когда я вышвырну тебя с саттера, вы должны закончить лотерею по всем правилам!» – настаивал Макдаф. «Заткнись ты, наконец!» – рявкнул Рэмси, поднимая опечатанные ящики, подключая к нему небольшое устройство. «Как хочешь!» «Но твое тебя все равно не минует, Макдаф!» «А сейчас все тихо!» Он прикрыл глаза и беззвучно зашевелил губами. Ящик вдруг открылся, и из него кучей высыпались свернутые карточки. Рэмси махнул рукой. Один из пассажиров подошел и начал громко зачитывать имена и цифры. «У тебя пятиминутная отсрочка!» – тихо сказал Макдафу первый офицер. «Потом отправишься за ЭСПУ. Кстати, мне совершенно ясно, что ты выманил его наружу сознательно». «Ерунда!» – оскорбился Макдаф. «Разве я виноват, что этот Тамара обратил на меня свои антиобщественные инстинкты?» «А разве нет?» – спросил Рэмси. «Ты хорошо знаешь, что так оно и было». «Самец Корзе Каблум, 75, 750», – прочитал пассажир, развернув очередную карточку. «Лорна Секундес, 2099». «Ао, замечаемая...» «Он умолк». Но поторопил его капитан Рэмси, держа Макдафа за воротник. Сколько? Терренсом лао за Макдафом продолжил пассажир и вновь умолк. Да сколько же он написал, выходил из себя капитан. Стоя у открытого люка он уже отвел ногу и готовился окончательно расстаться с Макдафом, который ожидал этого на удивление спокойно. Я, кажется, спросил кое о чем. Какая цифра написана на карточке? Ноль? Слабым голосом ответил пассажир. «Вот именно!» – воскликнул Макдаф, вырываясь из рук капитана. «А теперь, капитан, буду вам очень признателен, если вы вручите мне половину выигрышей, как опекуну АО. Разумеется, вычтите из нее цену наших билетов до малой веки. Что касается части СПУ то пошлите ему эти деньги с поздравлениями от меня. Может, это спишет несколько месяцев с его срока, который, по моим подсчетам, составляет 946 ксерианских лет. Магдав прощает даже врагов. Идем, дорогая АО. Я хочу выбрать для нас подходящую каюту. Сказав это... Он закурил новую сигару и с достоинством удалился, оставив капитана Ремси таращиться куда-то вдаль и шевелить губами, как в тихой молитве. Наконец, к капитану вернулся до речи. Макдаф, окликнул он. Макдаф. Как ты это сделал? Благодаря научному подходу бросил Макдаф через плечо. В известном кабаре на малые веги, гремела веселая музыка. Двое комиков перебрасывали шуточками. За одним из столиков сидели АО, Макдаф и капитан Рэмсей. «Я все еще жду, что ты мне объяснишь, как ты это сделал», — сказал капитан. «Уговор дороже денег, я же подписал твое прошение, верно?» «Признаться», — сказал Макдаф, — «твоя подпись облегчила мне получение формального согласия на опеку над АО. живет она сто лет шампанского АО». Девушка не ответила. С необычайным для нее интересом она смотрела в глаза молодого самца с малой веги, что сидел рядом. «Помни, что я должен написать рапорт о полете, и мне нужно знать, что случилось со сфиги», — настаивал Рэмси. «И с другой стороны, не думаешь же ты, что я рехнулся и дал за тебя полное ручательство. Нет, я написал осторожно, насколько мне известно. Но ведь ты заполнил эту карточку задолго до того, как плод созрел, я же сам видел». Верно, ответил Макдаф, подтягивая шампанское. Надо было лишь отвлечь внимание противника. Думаю, теперь я смогу рассказать правду. Давай вспомним ситуацию. Ты собираешься оставить меня на ксерии вместе с этим Амаром, и я, чтобы уменьшить его преимущество, должен скомпрометировать его перед ксерианами. Выигрыш в лотереи был лишь неожиданным побочным эффектом. Просто заслуженная улыбка фортуны, основанная на использовании научных методов. «Это ты о тех записях, которые нашел СПУ, О бахинее насчет интерферометров, ионных анализаторов? Значит, ты нашел способ считать семена или нет?» «Конечно, нет!» Магдаф покачал бокалом и пригладил свои перья. «Я сделал эти записи специально для СПУ. Он был так занят охраной из и погоней за мной, что времени подумать у него не оставалось». «Ничего не понимаю», — признался Рэмси. Даже если ты как-то узнал, сколько в плоде семян, как ты мог угадать, что лотерея будет заключаться именно в этом? Ну, это самое простое. Вспомни ситуацию на корабле. У всех еще свежа в памяти лотерея на Альдебаране, а по кораблю кружат слухи о контрабандных сфиге. Если бы никто этого не предложил, я сам подсказал бы эту идею. И что такое? Уйди! Перестань! Он обращался к комикам, подходившим к столу Макдафа. Капитан Рэмси взглянул на них как раз вовремя, чтобы увидеть новый скетч. Традиция развлекать зрителей, высмеивая кого-то из них, имеет многовековую историю, а галактические путешествия открыли в этом направлении необъятные возможности. Предметом насмешек стали целые виды и расы. Двое комиков, оживленно болтая, принялись изображать обезьян, занятых ловлей блох. К общему хохоту не присоединились лишь клиенты, происходившие от обезьян. Дневно гневно фыркнул Рэмси и начал подниматься со стула. «Эти чертовы... Тише, тише, капитан, взгляни на это объективно. Это просто вопрос семантики!» – Магдаб подмигнул. «Будь выше этого и наслаждайся мастерством клоунов в абстрактном искусстве подражания. Я как раз собирался объяснить, почему нужно было отвлекать внимание СПУ. Я боялся, что он сочтет странным такое быстрое созревание плодов». «Сказал Рэмси, но все-таки вновь опустился на стул, потому что комики начали другой номер». «Хорошо, продолжай». «Отвлечь внимание», — довольно сказал Макдаф. «Ты встречал когда-нибудь худшего члена команды, чем я?» «Никогда», — ответил Рэмси, «ни разу в жизни». «Вот именно». «Меня перебрасывали из одной секции в другую, пока я не попал в секцию контроля атмосферы, именно туда, куда я и стремился». У ползания по вентиляционным трубам есть свои плюсы. Например, мне хватило секунды, чтобы опорожнить бутылку битетропенто кислоты. Он с наслаждением произнес название вещества в «Вентилятор СПУ. Кислота должна была проникнуть всюду, и в плоды с фиги тоже. Трихлора что Ты что-то сделал с плодами долотерей? «Ну да, говорю тебе, лотерея – просто побочный продукт. Чтобы спасти собственную шкуру, я хотел подложить свинью Эспу. К счастью, у меня был с собой запас гормонов. Тот, что я назвал, снимает потребность в перекрестном опылении, и по законам биологии в результате получается плод без семян. Спроси любого садовода, так всегда делают». «Плод без семян», – тупо повторил Рэмси. Перекрестное опыление». Черт, побери!» Несомненно, Макдав собирался сказать что-то еще, но тут его внимание привлекло выступление комиков. Он умолк на полусловие, затянулся сигарой и стал внимательно смотреть. Тот, что поменьше, принялся выступать важно, словно павлин, стряхивая пепел с воображаемой сигары. Напарник издал радостные крики, хватил его по голове. «Скажи, друг!» – пальцетом воскликнул он. «Что за пингвин был с тобой прошлым вечером? «Это был не пингвин!» – радостно захихикал первый. «Это был венерианин!» В то же мгновение свет прожектора упал на сморщенную голову Макдафа. «Что? Что вы посмели?» – рявкнул разъяренный Макдаф, но голос его потерялся в хохоте остальных гостей. «Лоша кревета! Никогда еще меня так не оскорбляли!» Капитан Ремси задыхался от смеха. Взъерошенный Макдав грозно посмотрел по сторонам, встал и схватил АО за руку. «Не обращай на них внимания», – уговаривал его Ремси срывающимся от смеха голосом. «Ты же действительно венерянин, Макдав, даже если утверждаешь, что вылупился в глаз...» То есть я хотел сказать «родился». «Да, по происхождению ты шотландец и относишься к гуманоидам, верно?» «Ты не более пингвин, чем я, обезьяна!» Однако Макдаф уже шагал к двери. Опа слушно шла за ним, бросая прощальные взгляды парню с соседнего столика. «Какая наглость!» – кипел Макдаф. «Вернись!» – крикнул ему вслед Рэмси, с трудом сдерживая смех. «Насладись абстрактным искусством подражания! Это всего лишь вопрос семантики!» Выпрямившийся словно струна, Макдаф игнорировал его зов таща АО и семеня на своих коротеньких утиных ножках, Террен Лао Цэ, Макдаф окончательно исчез во мраке, ночи бормоча что-то себе в относ. Как поймет наименее развитый слушатель, Макдаф был не совсем тем, за кого себя выдавал. «Ха сказал капитан Рэмси, широко улыбаясь. «Я все-таки дождался этой минуты. Хватит пить шипучую дрянь. Официант, виски! Нужно отметить одно событие. Понимаешь, впервые в жизни этот беспринципный мошенник покинул сцену, не оставив позади какого-нибудь обманутого бедолаги. Что? И о чем? Какой еще счет, тупица? Ведь это Макдаф меня пригласил, и с него... О, проклятие!